Глава 24. Обитель зла. Держа пылающий факел высоко над головой, тигра смело вошла в темный портал пирамиды. Брайан приготовил револьвер и взял и стару за руку. Пройдя несколько шагов от входа, тигра остановилась. Пол узкого коридора покрывали отвратительные грибы, которые словно двигались в свете факела, как скользкие белые слизняки или паразиты, живущие в органах животных. И Истара содрогнулась и отступила, но когда тигра снова пошла вперед, отважная маленькая жрица двинулась по дрожащей зловонной растительности. Скоро султанша снова остановилась. Коридор раздвоился, одна часть вела к крутой, покрытой грибами, уходящей вверх лестнице. Другая, не менее крутыми, покрытыми такими же похожими на растительных медуз зарослями, ступеньками спускалась. О Брайан не удивился тому, что тигра выбрала спуск. Он вспомнил проход через пещеры и картины подземного фосфорицирующего ада, который мельком видел. Несомненно, храбрая колдунья тоже видела этот подземный свет, и теперь хочет узнать какие тайны подземного мира скрывает этот храм внизу слышался плеск воды который у брайан слышал в отверстии наверху пирамиды высоко подняв факел держа на готове саблю тигра спускалась в глубины этого злого места проверяя каждый камень покрытый слизью прежде чем поставить на него ногу спустившись они оказались в поперечно идущем коридоре. Направо короткий проход заканчивался у двери, такой же, как уравновешенный камень входного портала. Тигра посмотрела на символы, вырезанные в этом большом камне, и с расширившимися глазами отшатнулась от него. У Брайна охватил холодный ужас. Он чувствовал, что по ту сторону двери... Какое-то безымянное зло своим зловещим влиянием дает о себе знать. Тигра осторожно отошла от двери, и ее лицо в свете факела посерело. Она уже собралась подниматься по ступенькам, но вид дрожащих спутников заставил ее надменный дух сразиться с бесформенным ужасом закрытого помещения. Она пошла по коридору в другую сторону к звукам бегущей воды. Эти звуки были естественными. Коридор открывался в черное пространство. Его незакрытый конец уходил вниз. Свет факела отразился от влажного черного потолка низкого дугообразного природного купола. Убрайн понял, что они изнутри смотрят на гигантский пузырь в лаве. Снизу доносился шум бегущей воды. Крепко держа дрожащую руку и старой, он прошел вперед за тигрой до конца коридора и заглянул вниз через ее плечо. Внизу по наклону спокойно текла река. Под черной аркой вулканического туннеля видна была медленная рябь подземного озера, светящего зеленым фосфористирующим светом. Река впадала в большой, медленно волнующийся бассейн. Убрайен протиснулся мимо тигры и посмотрел вниз. Конец коридора нависал над этим бассейном. Прямо под собой, на этом легком волнении, Убраин увидел огромную белосинюю перевернувшуюся тушу пожирателя. Вокруг туши плавали какие-то существа, похожие на перевернутые лодки без киля с маленькими треугольными парусами на том месте, где должен быть выдвижной киль. Одно из этих погруженных в воду существ начало поворачиваться. На ближнем его конце сильным ударом разрезал воду большой раздвоенный плавник. Пятидесятифутовое тело обогнуло заднюю часть мертвого ящера. Когда треугольный, похожий на парус, спинной плавник повернулся, Появились раскрытые челюсти, гигантские акульи пасти с рядом острых зубов, каждый размером с руку человека. Послышался скрежет, когда зубы пилы вырвали кусок хряща и шкуры, покрытой чешуей туши. Акула лениво повернула и перевернулась. Убраин понял. Обитатель приплыл по течению в бассейн своего храма, и на пир из подземного озера собрались огромные морские тигры. Пожиратель будет сам позжен. Но он так огромен, что даже эти прожорливые едоки только начали его уничтожать, хотя досата кормятся уже несколько дней. Тигры этот пир чудовищ, должен был показаться еще более чудовищно привлекательным и интересным, чем американцу. Он видел предсмертные судороги обитателя. И видел акул, хотя и втрое меньше этих чудовищных существ из мезозойской эры. И старо бросила взгляд на пирующих гигантов, отпрянула и закрыла глаза руками. Она умоляюще попросила у Брайана увести ее из обители зла тигра презрительно улыбнулась и показала на узкую полку или карниз идущий с одной стороны внизу нависающей стены она прижалась к стене и пошла по этому карнизу оран сжал зубы под ним бассейн с чудовищами но он должен ответить на вызов он на ухо прошептал и старик чтобы она ждала И стара схватила его за руку и попробовала идти с ним, больше боясь остаться наедине с этим злом сзади, чем риска упасть в бассейн. О'Брайан понял и молча согласился. Держась за руки, они вслед за тигрой перебрались на карниз. На узкой полке не было скользких грибов, и тигра двигалась медленно и осторожно, разглядывая в поисках надписи и стену, прежде чем сделать очередной шаг. Через десять ярдов она подошла к углу и обогнула его. Брайан увидел, что она собирается ступить на глубокую платформу и повел за собой Стару. Через несколько мгновений все трое стояли на платформе. Это место открывалось в сводчатый склеп, который на неизвестное расстояние уходил в глубину пирамиды. Прежде чем остальные смогли пошевелиться, она остановилась и отшатнулась к ним. У Брайан направил пистолет в темноту, все рыжие волосы на его голове ощетинились. Кровь похолодела при мысли о смутной угрозе злой ночи в этом склепе. Тигра отступила на платформу над бассейном, лицо ее посерело, как и тогда, когда она отошла от двери в помещение но все еще не удовлетворив свое стремление раскрыть темные тайны храма, султанша собралась и двинулась дальше по узкому карнизу. Через несколько шагов свет факела упал на что-то, словно скорчившееся в трех-четырех ярдах от края. Убрайен направил пистолет и встал рядом с тигрой. Привидение не шевельнулось, и они осторожно приблизились к нему. Скорчившийся предмет словно не имел формы. Это была скорчившаяся тварь, бесконечности, неопределенная и черная. На месте лица — гладкая маска из почерневшего от времени золота. Наверху миниатюрное изображение пожирателя. На камне перед этим идолом вырезана надпись. Тигра наклонилась, разглядывая ее. В течение нескольких минут О'Брайен и старос с постоянно растущим отвращением и страхом смотрели на это съежившееся, покрытое маской изображение зла. Наконец тигра распрямилась. Ее миндальвидные глаза сузились до щелок, но она с соблазнительной сладостью улыбнулась американцу. «Мой повелитель», — сказала она. Окажи мне еще одну милость, и вся ненависть между мной и богиней жрицей закончится. Я заберу с собой изображение пожирателя, но символы подсказывают зло, если змея с образа неведомого снимет женщина. И стара отняла у Абраина вуку. Не касайся этого злого образа, повелитель воздуха, посмотри в ее глаза. Тигра насмешливо улыбнулась и спокойным, широко раскрытыми глазами взглядом встретила взгляд американца. «Пусть трепещущее встанет за мной», — предложила она. «Если придет зло, мы встретим его рядом. Мой повелитель убил самого пожирателя. Он не побоится прикоснуться к его изображению. Замаскированная насмешка задела у Брайана. Он поставил и стару за тигрой на камне с вырезанными символами и подошел, чтобы схватить изображение ящера за шею. И когда начал поднимать, изображение повернулось, словно живое. Он отдернул руку. Безглазая голова наверху изображение с маской казалось тупой и неподвижной. Обраень стиснул зубы и заставил себя снова взяться за чешуйчатую шею. Резкий скрежещущий звук показал ему, почему шея дергается и извивается, как змея. Каждая серая чешуйка была отдельным эластичным звеном. Но чудом было то, что эти отдельные звенья чешуйки, сделаны ли они из металла, сплава или какого-то неизвестного материала, не слиплись от времени и продолжали поворачиваться на своих шарнирных соединениях десятки веков покрыли золотую маску пригнувшейся статуей коррозии, но не смогли сделать тусклыми серые чешуйки миниатюры еще более необычно что эта поворачивающаяся и изгибающаяся штука весит гораздо меньше чем ожидал брайан он легко поднял Миниатюрное изображение пожирателя с места на котором оно простояло века оно не выскользнуло когда он высоко его поднял он дернул его и в это мгновение тигра отпрыгнула в сторону подальше от и старой и не успели ее ноги оторваться от камня как камень повернулся крик заставил у Брайана резко повернуть голову Он успел увидеть и стару, падающую в западню, которую сам открыл. Крик тигры смешался с резким воплем Истары. Султанша с хорошо разыгранным ужасом и удивлением нагнулась, заглядывая в отверстие. Убрайн не смотрел на нее. Он прыгнул к краю карниза и увидел, что Истара падает в бассейн между плавающим туловищем пожирателя и одной из прожорливых акул. Полный искреннего ужаса, крик тигры не остановил его ни на мгновение. Он вертикально прыгнул вниз. Входя в воду, он согнулся и, погрузившись на два ярда, начал подниматься на поверхность. Инерция прыжка подняла его голову и плечи над водой. Мгновение спустя на расстоянии вытянутой руки от него появилась голова и старый. О'Брайан бросился вперед в воде и схватил девушку. То, что последовало дальше, никогда не было для него ясно. Всплески, должно быть, удивили и рассердили оков. Когда он схватил и стару, вода вокруг них закипела и высоко всплеснулась. Маленьких бьющихся людей бросало из стороны в сторону и тянула вниз. Маленькая жрица перестала кричать, но в пещере эхом отдавались лихорадочные крики тигры. Она лежала на краю карниза, извиваясь в раскаянии. Факел выпал у нее из руки, полетел вниз и погрузился в кипящую воду. Посреди этого дикого волнения что-то со страшной силой вытолкнуло американца из воды. Он вылетел, как из катапульта, и полетел по воздуху. И когда упал, ударился спиной о что-то твердое. Удар ошеломил его. Он пришел в себя, словно очнувшись от кошмара. В его прочно сжатых руках стонала и старо. Кроме ее стонов слышался только звук бегущей воды. Его словно гигантской тяжестью придавил покров темноты. От этой тяжести он задыхался. В нос ударило зловоние. Он протянул руку, чтобы подняться. Рука коснулась мокрой, покрытой слизью поверхности. В ошеломленный мозг начало проникать понимание. Он на туше ящера. Он попытался сообразить, что же все-таки произошло. Несомненно, эта проклятая миниатюра привела в движение западню, в которую попала и Старо, упав в воду. Он нырнул следом и подхватил ее. Но что потом? Возможно, поворотом своего чудовищного хвоста его на тушу выбросила акула. Однако одно несомненно. Он и стонущая девушка выброшены на тушу пожирателя и окружены самыми большими и прожорливыми из всех существующих акул.